Воробей. На кусту сидели серые воробьи и спорили, кто из зверей страшнее. А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суетиться. Не может воробей спокойно сидеть, а далевает его тоска. Нет страшнее рыжего кота, сказал кривой воробей, которого царапнул раскот в прошлом году лапой. Мальчишки много хуже, ответил воробьиха. «Постоянно яйца воруют». «Я уж на них жаловалась», — спискнула другая, «Быку Семену». «Обещался пободать». «Что о мальчишке?» — крикнул худой воробей. «От них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык. Беда, как его боюсь». И принялся воробей чистить нос о сучок. «А я никого не боюсь», — вдруг чирикнул совсем еще молоденький воробьеныш. «Ни кота, ни мальчишек. И коршуна не боюсь. Я сам». «Всех съем». И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула. Воробьи как горох попадали, и кто улетел, а кто притулился, храбрый же воробьеныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щелкнула клювом и упала на воробьеныш, а он, вывернувшись, без памяти нырнул в хомячью нору. В конце норы в пещерке спал, свернувшись, старый пестрый хомяк. Под носом лежала у него кучка наворованного зерна и мышиные лапки, а позади висела зимняя теплая шуба. «Попался», — подумал воробьеныш, — «я погиб». И, зная, что если не он, так его съедят, распушился и, подскочив, клюнул хомяка в нос. «Что это щекочет?» — сказал хомяк, приоткрыв один глаз и зевнул. «Я... «А, это ты! Голодно, видно, тебе, малый. На, поклюй зернышек!» Воробьенышу стало очень стыдно, он скосил черные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать черный коршун. «Хм!» — сказал хомяк, ах он, разбойник. «Ну да идем, он мне кум, вместе мышей ловить». И полез вперед из норы, а воробьеныш, прыгая позади, думал, какой он, воробьеныш, маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться. — Иди-ка сюда, иди, — строго сказал хомяк, вылезая на волю. Высунул воробьеныш вертлявую головку из норы и обмер. Перед ним на двух лапах сидела черная птица, открыв рот. Воробьеныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А черная птица весело каркнула, и все воробьи кругом нее попадали на спины от смеха. то был не коршун, а старая тётка ворона. Что, похвальбишка, сказал хомяк воробёнуш. Надо бы тебя посечь, ну да ладно. Поди принеси шубу, дозёрин да побольше. Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки на свистывать, а воробьи да вороны плясали перед норкой на полянке. А воробёнуш ушёл от них в густую траву и со стыда до досады грыз кохти по дурной привычке.